Глава 1. Ты что сделал? Тихо ужаснулся Мирон и на несколько секунд застыл в неверии. Это же подарок. Нам с Юлей в Севастополь ехать. Нас ждут завтра утром. Михаил виновато почесал затылок и молча уставился на помятое крыло нового автомобиля. После аварии оно свисало над колесом и всю дорогу дребезжало. Я тебе машину давал, чтобы ты на свидание съездил. А ты что устроил? Рали по бездорожью? Ну не кипитесь, мир, отряхтуй о твою снежную королеву. Мирон завёл пальцы в густые волосы на висках и провёл по коже к затылку. Поднял голову к темнеющему небу, закрыл глаза и глубоко вздохнул. Обо что-то так её? А трактор? Где ты трактор в центре города нашёл? Мирон недовольно опустил руки и обошёл Тойоту, проверяя остальные части автомобиля. Ведь только из автосалона забрал. Рёгтовка не один день займёт. Но небезответственность Михаила беспокоила. Не себе покупал, а будущему тестю. "Не будь ты мне братом, надавал бы по шее", проворчал он и посмотрел на часы. Было 9 вечера. Солнце уже клонилось к закату. Его ждала Юлия с чемоданами. А где в это время взять такой же новый автомобиль того же цвета и комплектации, он не знал. Мирон посмотрел на Михаила, как тот виновато щёлкает костяшками пальцев и смиренно вздохнул. Свидание хоть удалось. Да куда там? Четвёртый раз уже пытаюсь хоть чем-то её завлечь к себе. Ни в какую. Не даёт и всё. Что за бабы пошли? И в ресторан, и в кино, и цветы с шоколадом, в модный магазин на днюху свозил. Платье купил, о котором все уши прожужжали. А теперь я плохо себя чувствую. Я не могу так сразу. Я не такая. Я жду трамвая тфу ты. Блин, верти хвостка. Михаил досадливо сунул руки в задние карманы джинсов и пнул мелкие камешки. Будь-то немного сдержанней, может, и получилось бы, что хочешь. Я не умею как ты растягивать знакомство на неделе, чтобы понять, хочешь ты женщину или нет. Увидел захотел, взял, или увидел поморщился, отвалил. Дело не в желании. Не люблю тащить малознакомую женщину в постель, тем более после первой встречи. Бризгливо сдвинул густые брови Мирон. Трата времени, отмахнулся брат. И сплошные убытки. Мирон покачал головой и присел на корточки перед крылым автомобиля. Да, невезуха. Михаил вновь виновато потупился. Теперь главное на юбилей успеть, вздохнул Мирон. А у тебя в автопарке есть приличный минивэн. Мой минивэн в подарок? Он же с логотипом, рассмеялся брат. Остряк. Я бы тоже посмеялся, с упрёком заметил Мирон. Что уж теперь «Летите самолётом?» План был лично доставить подарок. А сейчас и мест нет, и рейс не совсем удобный по времени. Опоздаем на мероприятие. Да и Юля боится летать. «Она же у тебя деловая женщина!» Усмехнулся Михаил. «Она работает по области, поэтому только с водителем и ездит. Подумал, хотя бы прокатимся по Крыму, может в горы. Юля в палатке спать не станет». В менивене можно матрас положить. Устало погладил свою густую бороду Мирон. Сколько он по-настоящему не отдыхал. Лет 5 работал как проклятый. Брату помог устроить своё небольшое дело. Тот 16 лет после учёбы жил в Москве и удачно зарабатывал на поставке и аренде снековых. Примечание автора: снековый автомат автомат по продаже шоколадных батончиков, чипсов, газировки и кофе автоматов. Но переехав в Ростов, не смог развить дело из-за низкой востребованности. А вот Мирон и подал идею заняться арендой сельхозтехники. Михаил быстро развернулся, открыл ещё и автобусный парк. Дело пошло, предприимчивость у Заварских наследственная. Но в личной жизни у брата полный бардак. Влюбчивый Михаил всё время выбирал не тех, будто за всей широтой не мог разглядеть сути. То легкомысленные девицы без царя в голове, то вымогательницы и все как одна с модельной внешностью. Отдавался новому роману с головой, а все отношения заканчивались одинаково, скукой или разочарованием. Перебирал, а остановиться никак не мог. А пора бы уже и семью завести. Хотя Мирон и сам до сих пор был холост. Всё некогда, бизнес – текучка. У него тоже было много женщин. Не отказывал себе в праве расслабляться и получать удовольствие в их компании, будучи высоким, статным, гораздо симпатичнее старшего брата, с чувством собственного достоинства, уравновешенным и рассудительным, он всегда был в центре внимания, но менял партнёрш неохотно. Достаточно было выстроить отношения без американских горок, никаких разборов, полетов, полный порядок в голове и в доме, и пока сохранялись стабильность и доверие, он не искал новых увлечений. Благоразумие и обстоятельность в женщинах ценил больше всего. И с такой женщиной он жил уже два года. Мирону было 37, подходила пора задуматься о семье, и родители настаивали на внуках. Евгения Белова была элегантной деловой женщиной, иногда слишком прагматичной и жёсткой, но и Мирону не до романтики. Она старше него на 2 года. С ней не нужно было тратить время на легкомысленные прогулки, притворяться кем-то другим, чтобы в отношениях царила гармония. Деловая гармония. Любовница она неплохая, но больше всего Мирон ценил в ней самостоятельность, практичность, умение управлять своими делами и не вмешиваться в его. Они были похожи. уравновешенный, самодостаточный и у каждого своё личное пространство. Возможно, это стечение обстоятельств и подвигло сделать предложение Юле. Иначе, чем дальше, тем равнодушнее он становился к мысли о семье и детях. Бизнес отнимал всё его время.